Глава 18. Джоу энлай против Дзян Цин. В рамках борьбы за разоблачение контрреволюционного заговора антипартийной группировки Линь Бяо Чень с целью осуществления государственного переворота в армии, а также в партии и государственном аппарате, была проведена очередная масштабная чистка. Было вычищено около трети состава Центрального комитета КПК и революционных комитетов на местах и около половины армейского командного состава. О революционных чистках уже многое было сказано, так что останавливаться на деталях очередной кампании по упорядочению стиля работы нет необходимости. Лучше сразу перейти к борьбе у подножия императорского престола, где сложился следующий расклад. Джо Уэйн Лай со своими сторонниками противостоял Дзян Цин и ее шанхайцам. Согласно традициям, противостояние было обличено в идеологическую форму. Цао Цао говорил. Пусть лучше я буду виноват перед всеми жителями Поднебесной, чем кто-либо будет виноват передо мной. Новые времена породили новый принцип. Идеологическое обоснование делает неправого правым. Джоу расценивал действия подлой банды Линьбяу как ультралевый перекос, а Дзян Цин как ультраправый. Дело было не только в жонглировании словами, но и в определении последующей политики властей. Не вдаваясь в детали, можно сказать, что ликвидация ультралевого перекоса подразумевала ликвидацию уравниловки и восстановление принципа материального стимулирования в производстве, более мягкую сельскохозяйственную политику, не направленную на максимальное изъятие продукции у крестьян, частичный переход к рыночной экономике, сворачивание революционной борьбы и другие меры капиталистического характера. Если же считать перекос ультраправым, то его последствия следует ликвидировать сдвигом влево наращивать революционную активность, продолжать курс жертвовать всем ради подготовки к грядущей войне и как можно сильнее закручивать гайки. Нужно ли уточнять, что председатель Мао поддерживал мнение Дзян Цин? Кроме того, Мао сделал все возможное, чтобы обелить свою жену, а заодно и себя самого, свалив всю вину за прошлые ошибки на Олинь Бяо и его преступную клику. Весьма к месту пришлась закономерность развития китайского общества, изложенная Мао в 1966 году письме к Дзян Цин. Полный беспорядок в Поднебесной ведет ко всеобщему порядку, и такое повторяется через каждые семь-восемь лет. Всякая нечисть сама вылезет наружу, ведь не вылезть она не может, поскольку это предельно ее классовой природой. Современному читателю подобное утверждение может показаться бредовым, но в августе 1973 года Ван Хунвэнь огласил ее с трибуны как объективный закон открытый председателем мао Разделяя взгляды Дзян Цин, Мао не мог обойтись без Джоу Ин Лая, поскольку в сложившейся ситуации только он мог провести оздоровление, агонизирующей экономики КНР, и исправить хотя бы некоторые крупные ошибки – ошибки преступной клики Линь Бяо. При всем своем волонтаризме Мао Цзэдун никогда не терял здравомыслие, и если он понимал, что народ выжат досуха, то делал шаг назад и давал передышку. В пользу Джоу Энь Ла играло еще одно соображение. В свое время Дзян Цин служила Мао противовесом Линь Бяо, а теперь таким противовесом для Дзян Цин стал Джоу, в безграничной преданности которого Мао мог не сомневаться. Джоу был хорошим организатором и толковым хозяйственником, но не имел лидерских качеств. Типичный номер два – правая рука вождя, но не голова. Правда, верному Джоу оставалось жить недолго. В мае 1972 года у него диагностировали рак мочевого пузыря. Председатель Мао держал под контролем все вопросы, касавшиеся его окружения. И потому нет ничего удивительного в том, что о диагнозе Джоу Инлая врачи сначала сообщили Мао и порекомендовали срочно провести операцию по удалению опухоли, благо болезнь удалось обнаружить на ранней стадии. Однако Мао приказал держать диагноз в строгой тайне, не сообщая ничего даже самому Джоу а также запретил дальнейшее обследование и хирургическое вмешательство, которое объявил бесполезным по причине возраста Джоу и наличие у него проблем с сердцем. Пожалуй, надо уточнить, что удаление небольшой опухоли мочевого пузыря несравнимо с операцией на сердце или головном мозге. Разумеется, случиться может всякое, особенно если пациенту пошел 75-й год. Но в любом случае принимать решение о дальнейших действиях мог только сам Джоу Инлай. Разумеется, Джоу вскоре узнал о своем диагнозе, но делал вид, будто ничего не знает, чтобы не входить в конфронтацию с Мао. Мао разрешил оперировать Джоу лишь в июне 1974 года, когда у того появилось кровотечение. Толку от операции не было, поскольку опухоль успела разрастись и дать метастазы. Повторные операции тоже не могли ничего изменить, и 8 января 1976 года Джоу Эйнлай скончался не даже и в двух месяцев до 78-й годовщины своего появления на свет. Формально председатель Мао, который никогда не ошибался, уступая эту привилегию другим, снова оказался прав. Хирургическое вмешательство не спасло Джоу Энлая. Поступок Мао был мотивирован двумя побуждениями. Банальным желанием пережить своего давнего соратника, чтобы он не смог плюнуть на могилу Мао, а также недовольством в адрес Джоу, которую усердно разжигала Дзиан Цинн. При всех своих способностях Джоу не был волшебником, способным в одночасье выправить положение, в котором оказалась страна в результате политики Мао Цзэдуна. А Мао всегда требовал быстрых результатов, не вникая в детали. Отсутствие результатов означало, что исполнители плохо стараются, должны быть наказаны за свою нерадивость. Сам Джоу с горечью говорил, что самыми страшными болезнями в Китае являются политические болезни, поскольку больные в политическом смысле обречены и добавлял к этому, что его болезнь только на 30% физическая, а на 70% политическая. Еще в декабре 1964 года на Всекитайском собрании народных представителей Третьего созыва Джо Уэйн предложил программу четырех модернизаций в сельском хозяйстве, промышленности, обороне, науке и технике, целью которой было глобальное экономическое развитие страны. Тогда осуществлению этой программы помешала культурная революция, А сейчас этому препятствовали Дзян Цин и ее окружение, обвинявший Джоу в том, что он собирается увести Китай на капиталистический путь и восстановить старые порядки, поправ все революционные достижения. Мао шел девятый десяток, и вопрос о преемнике был весьма актуальным. Дзян Цин видела в преемницах себя, и Мао длительное время был с этим согласен. Но Джоу Эйн Лай мог попытаться оттеснить ее, опираясь на подчиненных ему аппаратчиков. Поэтому к середине 70-х годов нападки на неизлечимо больного главу Государственного Совета предельно усилились. Компания по критике Линьбяо и Конфуция, а также последовавшие за ней компания по критике Сун Цзяна и извлечению роков из речных заводей, были не только с введением счетов с покойниками. Критики, осуждавшие Сун Цзяна за его капитулянство, а Конфуция за приверженность буржуазным порядкам, целились в Джоу Ин Ла и его сторонников. Обе эти компании стали показательными примерами использования истории ради политической борьбы. Примечательно, что в 1917 году 23-летний Мао Цзэдун одобрительно отзывался о Сун Цзянь как о подлинно народном вожде и ставил его в пример. Но время меняет не только облик людей, но и их мышление. Теперь Мао одобрительно отзывался только о самом романе, но не о его героях. Речные заводи полезны книгой и полезна она тем, что в ней правдиво отражены капитулянские настроения. На отрицательных примерах она помогает людям понять, кто такие капитулянты. Лишь в декабре 1978 года, уже после того, как банда четырех была отстранена от власти, преемник Джоу Дэн Сяопин смог объявить на третьем пленуме ЦК КПК 11 созыва об официальном запуске четырех модернизаций. Так Китай начал выбираться из пропасти с четвертьвековым опозданием, но недаром же говорится, что лучше поздно, чем никогда.